Новгородский боярин Своиземцев, богатый землевладелец, в XV веке построил около своего городка на реке Ваги монастырь, в котором и сам постригся под именем Варлаама, приписав к нему значительные земли из своих важских водчин и оставив братья посмертный завет ежегодно в день его кончины вдоволь кормить бедных, сколько бы их ни набралось в монастырь на праздник. После трапезы, отпуская из монастыря, еще наделяли их печеным и зерновым хлебом.